переиздан в 1958 году, и краткий этимологический словарь Шанского в 1961 год, а третье издание в 1975 году. В словаре Преображенского указано происхождение множества основных русских и значительное число заимствованных корней, кроме объясняемого слова той же словарной статье приводится его произвольное, заимствованный и незаимствованный характер слов устанавливается на основании сопоставления со словами других языков. Словарь неполный. Автор успел подготовить материал лишь до слова «сулия». После его смерти, По оставшимся рукописям было выпущено окончание словаря, но уже с большими пропусками. В кратком этимологическом словаре выясняется происхождение данного слова, а не его корня. С 1963 года начал выходить многотомный этимологический словарь русского языка. В словаре. будет объяснена вся употребительная современная литературная лексика, а также та устаревшая и областная лексика, которая входит в толковый словарь русского языка Ушакова и 17 томный словарь современного русского литературного языка. В дополнительных томах будет дана Этимология собственных имён и этнических названий типа голландец, русский, француз, а также этимология тех диалектных и устаревших слов, которые в современных толковых словарях отсутствует В русском переводе вышел четырёхтомный этимологический словарь русского языка немецкого словиста Фасмера в 1953 году, а русский перевод был в 1964 году, ещё издание в 1973. Для учителей предназначен научно-популярный этимологический словарь русского языка «Цыганенко». 1970 год. Это 139-я страница. К типу этимологических словарей примыкает краткий топонический словарь Нино, Нинова, 1966 год, содержащий сведения о происхождении около 4000 названий наиболее крупных географических объектов, Государств, морей, рек, островов. Параграф 60. Обратное и частотное словари. В обратном словаре слово, без каких-либо объяснений, расположено по алфавиту не начало слова, а его конца. Первыми словами в таком словаре будут слова «а», «ба», Баба. Слова, имеющие один и тот же суффикс, одно и то же окончание, идут здесь непосредственно друг за другом. Обратные словари необходимы при изучении словообразования данного языка. Обратный словарь русского языка, составлен сотрудниками Немецкой академии наук под редакциями Бильфельда. Вышел в 1958 году в Берлине. В 1974 году в издательстве «Советская энциклопедия» составлен обратный словарь русского языка, содержащий 125 тысяч слов. Цель – частотных словарей, на основе учёта повторяемости слов в разных текстах показать, какие слова и формы являются наиболее употребительными в настоящее время. Первым советским частотным словарём стал частотный словарь современного русского литературного языка Штейнфельда в 1963 год для Составление этого словаря было отобрано 350 современных текстов, повести, рассказы для детей, юношества, проза журналов «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Звезда», пьесы советских писателей, тексты радиопередач, материалы газет на основании анализа 400 тысяч слов было установлено, 2500 – наиболее употребительных. В словаре указывается также частота употребительности отдельных форм слов и частей речи. В 1977 году вышел частотный словарь русского языка под редакцией «Засоренный». около 40 тысяч слов. Частоту использования определённой части лексики русского языка отражает частотный словарь общей научной лексики под редакцией Степановой, 1970 год, частотный словарь языка газеты Поляковой и Солганика, 1971 год, комплексный частотный словарь русского научной и технической лексики Денисова, 1978 год. Это была 139-я страница. 61-й параграф. Это 140-я страница. Другие лингвистические словари. Из... Русских лингвистических словарей следует назвать «Материалы для словаря древнерусского языка Срезневского» 1890 год и затем переиздан в 1958 году. Словарь названий жителей РСФСР под редакцией Бабкина в 1964 год. Словарь названий «Жители СССР» под редакцией Бабкина и Левашова в 1975 году. Словарь русских личных имён Петровского в 1966 году, 2600 имён. Словарь антонимов русского языка Вейдинского в 1971 году. Словарь... антонимов русского языка Колесникова, 1972 год. Словарь антонимов русского языка Львова, 1978 год. Словарь паромемов русского языка Колесникова, 1971 год. Словарь омонимов русского языка Ахмановой, 1974 год. Словарь лингвистических терминов – Охмановый, 1966 год. Справочник лингвистических терминов – Розенталя, Теленковый, 1972 год. Школьный словообразовательный словарь – Потихи, 1961 год. переиздан в 1964 году, и словарь грамматика-орфографический русского языка Текучёва, изданный в 1976 году.